Глава 8 Сказав это, молодая следачка захихикала, явно давая понять, что всего-навсего пошутила. А вот у капитана, судя по его реакции, с юмором были сложности. Следователь, которому молодая девчонка нравилась чуточку больше, чем просто как коллега, ухватился за высказанное ей предположение. «Видел же, усатый козел, что девчонка от меня не отводит глаз. По крайней мере, с тех пор, как она зашла в кабинет, то и дело косилось в мою сторону и улыбалась». У меня лично желание флиртовать с девушкой, хоть и вполне себе симпатичной, не было. Как-никак решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хотя я тоже нет-нет, да на нее поглядывал. Ну, как тут устоять перед природой и красотой? Ха. Вот капитан, похоже, и приревновал малость. Никак иначе я его поведение объяснить для себя не мог. Вот, он потряс указательным пальцем. Какие правильные вещи, говорит товарищ лейтенант. У нас тут, очевидно, кража по предварительному сговору. Милиционер с важным видом похлопал ладонью по подшивке с переданным ему материалом. Я боковым зрением видел, как молодая следователь мигом перестала улыбаться, поняла, что шутка вышла из-под контроля. Мне тоже было не особо смешно. Сговор лица, о котором говорил капитан, явно куда более серьезная дельце, чем банальная кража. «Товарищ капитан, не перегибай», — нахмурился я. Капитан не стал меня поправлять, когда я обратился к нему на «ты», но это ему явно не понравилось. Вообще, за те несколько минут, что нам довелось быть знакомыми, я подметил у него одну характерную черту. Когда капитану что-то не нравилось, он начинал шевелить своими пышными усами. Вот и сейчас зашевелил, показывая крайнюю степень возмущения. «Никто не перегибает, гражданин. Я вас выведу на чистую воду. Вы у меня все вот где!» Он помахал крепко сжатым кулаком. «Угу», — кивнул я. «Докажи». «Пиши, чистосердечная, проговорил он, — «смягчающим обстоятельством для суда будет». Я смотрел на капитана, как на идиота, и пытался понять, на кой черт ему все это надо. Решил так свою значимость перед товарищем лейтенантом показать, так затея явно плохая, быстрее в обратную сторону сыграет. Покажет девчонке, что старший коллега не дружит с головой, и готов любого человека взять, да и упечь. Я снова вгляделся в его лицо, в погуливающее от напряжения подбородок. Он явно тоже все это прекрасно понимал, но продолжал ломать комедию. Раз начал, ему нужно было держать марку, и вот он властным жестом положил передо мной чистый лист. И, шевеля усами, повторил. «Пиши явку с повинной». «А, как я лето провел, написать не надо?» Я взглянул на пустой лист и улыбнулся. «Может, тебе еще в убийстве Кеннеди признаться?» «Дядь, Петь, да я же пошутила, попыталась оправдаться смущенная следователь, видя, что все сворачивает куда-то не туда. Второй милиционер, что был за столом у окна происходящее, вообще не комментировал. Сидел, перекинув нога на ногу на стуле, и читал материалы какого-то уголовного дела. Судя по его спокойной реакции, усатый капитан чудил таким образом не впервые. В каждой шутки. Есть только доля шутки, а остальное — голая правда в сухом остатке», — с важным видом произнес капитан. Я улыбнулся. Может, тогда меня сразу арестуете до суда, раз я такой особо опасный преступник? Сами же говорили, что настроено по-хорошему вопрос решить. Или я пропустил момент, когда выбрал плохой сценарий. Так простите, великодушно, если холоп не так с барином разговаривает. После я чуть подался вперед, так чтобы мои следующие слова никто не услышал и добавил: Ты служебные полномочия, не перегибай. Один раз предупреждаю, а во второй задолбаешься отписки и объяснительные строчить. Капитан закашлялся от подобной дерзости. Видно, думал, что перед ним пацан сидит и хотел меня быстро продавить. Перед следачкой себе очков набрать, а у меня убавить. Кому понравится мужчина, который испуган и что-то мямлит, но я четко дал понять, что скоро что-то в его плане пойдет не так. И уже пошло. Капитан выдал что-то нечленораздельное себе в усы, отвел взгляд. Есть такие мужики, у которых при виде хорошеньких девочек напрочь срывает голову, потом наворотят делов, а как сухими из воды выходить, они не думают. Ну а по итогу оказываются в таком неловком положении, как сейчас у товарища капитана, куда он сам себя и загнал. Понимая, что перегнул палку и припугнуть меня не получилось, милиционер попытался выкрутиться. Вот и забирай себе это дело, на Нарышкина, раз у тебя к нему столько внимания. «Ты уже со своими делами наверняка закончила, раз мне решила голову морочить», — выдал он, переключив агрессию на следачку. «Дядь Петь, да я просто пошутила. Извините, пожалуйста», — пропела она медовым голоском, рассчитывая, что капитан растает. Капитан действительно заметно покрылся румянцем и сменил обвинительный тон на более аннотационный. «Нарышкина, шутки шутками, а у нас служба, и юмор тут не всегда уместен». Я с трудом сдерживался от того, чтобы не рассмеяться. Давать ему в обиду товарища следачку я все же не стал. Если что, я не против, чтобы мое дело передали на рассмотрение другому сотруднику, вставил я как бы между прочим. Капитан снова опешил. Не знаю, чем бы это все закончилось, но в этот момент дверь кабинета открылась, и зашел еще один служивый в погонах полковника. «Здравия желаю, Александр Игоревич!» Тут же вскочил с места капитана. «Ага, выздоровел Курочкин. «Зажило твое воспаление хитрости», — ответил полковник капитану, пожимая руку. Я узнал начальника сразу, это был тот самый друг участкового дядьки Валентина, с которыми я недавно встречался в гаражах, когда готовую петлю относил. Только там он, конечно, иначе смотрелся. Полковничьи погоны добавляли ему лоска, хотя все равно форма на нем смотрелась как-то чуждо. «Да у меня был бронхит отечный», — начал оправдываться капитан и для пущей правдоподобности несколько раз покашлял. Что-то я не слышал от него никаких кашлей за эти полчаса. Полковник же только отмахнулся и, наконец, заметил меня. «О, Егор, здорово!» «А чего ты тут делаешь?» — спросил он на миг, будто снова превратившись в обычного пузатого мужика в майке из гаражей. «Да еще и у капитана Курочкина!» «Натворил что?» Курочкин после этих слов снова начал усами шевелить. «Да вот угораздило!» — я коротко пожал плечами и хитро кивнул на усатого. А я как раз зашел, хотел рассказать мужикам. Какую-то петлю отличную нам сделал, поделился полковник. Работает, как часы. Он запнулся и, видимо, смекнул, что тут что-то происходит, наткнувшись глазами на бланк передо мной. Не понял. А что вы тут делаете? Гадаем всем коллективам. У нас тут кража со взломом по предварительному сговору или никто ни в чем не виноват? Прокомментировал второй следователь, закрыв очередное дело и широко зевнув. Какая еще кража? — искренне удивился полковник. — Да тут у них на заводе какой-то дордом. Мне от участкового материал пришел. Один золото потерял, другой нашел. — В общем, без ста граммов не разберешься, — прокомментировал капитан. Полковник молча подошел к столу, взял подшивку с моим материалом и бегло ознакомился. — Так, понятно. Листая, комментировал он себе под нос. Закончив ознакомление, строго на меня посмотрел. — Брал золото? — в лоб спросил полковник. «Не брал», — честно ответил я. «Недоразумение произошло. Никакого преступления тут и близко нет. Я вот и свидетеля привел. Он, между прочим, ветеран труда, а не забулдейга какой-нибудь. А капитан Курочкин, наверное, просто шутит. В первый рабочий день настроение хорошее». «А где свидетель?» «В коридоре». «Курочкин, зови человека», — приказал полковник. И капитан встал, прошел к двери, пригласил работягу. «Никто ничего не брал», — подтвердил мой свидетель. Он был серьезно напуган. Конечно, такие погоны мимо него не прошли. «Ну и все, Курочкин, что ты людям голову морочишь?» Полковник положил материал снова на стол перед капитаном, словно тетрадку перед школьником. «Давай, бери с него объяснение и отказной материал делай. Тут же нет состава преступления». «Еще и кражу по предварительному сговору придумал. Ну ты, блин, фантаст, ёкало мэне». Капитан насупился, обиделся, видимо, воспринимая вполне безобидные слова полковника, как попытку докопаться. То, что Курочкин, товарищ мнительный, я уже понял. Чего сразу Курочкин? Я Александр Игоревич, между прочим, на службе, бдю. Этого лучше с Нарышкиной поговорить, я-то сразу подумал, что никакого состава тут нет. Забурчал капитан, и чтобы скрытно понервничать, начал равнять пирамидку с подшивками уголовных дел. Вообще-то я сказала, что просто пошутила, вставила следачка. Капитан только отмахнулся и, судя по выражению его лица, остался удовлетворен таким решением. Я же для себя решил, что и сейчас отличный момент, чтобы поставить окончательные точки над всеми нужными буквами. «Ну, я могу идти?» — спросил я. «На все четыре стороны», — фыркнул капитан. Я покосился на девушку и подмигнул, та стеснительно опустила глаза. «А минутка есть, Егор? Давай-ка пообщаемся», — предложил полковник. «Конечно», — согласился я. Мы вышли в коридор. Вот Курочкину у нас надо было не в милицию идти, а в драмтеатр. Любит он все. Драматизировать, прокомментировал полковник, едва мы вышли за дверь и остановились в паре шагов. Егор, ты на нашего капитана внимания не обращай. Иногда бурчит, но так-то он и мухи не обидит, заверил он. Нормальный вроде мужик, ага. Я для виду только коротко пожал плечами. Ему бы пару выходных взять и будет еще лучше, а то, наверное, не выспался со своим бронхитом. Возьмет, Куда денется? Ему-то всего пару лет до пенсии осталось, — отмахнулся полковник. — Ладно, Егор, бог с ним, с Курочкиным. У меня к тебе есть деловое предложение. И полковник озвучил мне свою просьбу. Помимо «Жигулей» участкового, в РВД было еще два десятка служебных автомобилей. И на некоторых тоже требовалась замена дверных петель. У нас как тыловик сунулся в Тольятти на автомобильный завод звонить. Так стало понятно, что заказывать новые петли — дохлый номер. «Пока они нас в очередь поставят, пока сделают, пока петли дойдут...» Полковник отмахнулся. «Куда проще самим кустарно сделать. Ведь служба не ждет, пока мы в очереди стоим. Тем более ты так качественно делаешь, что ихние слесаря в сторонке курят. Короче, по десятке за один комплект петель заплачу. Возьмешься? А сколько автомобилей?» — уточнил я, чтобы лучше оценить собственные силы. Десятка, конечно, была ценой, что называется, для своих, но если их несколько то тут сначала надо прикинуть, справлюсь ли вообще. Не меньше, чем 10 машинам такой ремонт требуется, и там у некоторых не по одной и не по две двери делать нужно. Сам понимаешь, что в милиции износ транспорта быстрее идет. Жулики и пьяные, ой, как любят за двери хвататься, охотно ответил полковник. Чуть не с корнем вырвать хотят. Я прикинул в уме, сколько мне придется делать петель, умножил на 10 рублей и получил. — Довольно хорошую сумму. Неплохой такой заказ, — на горизонте нарисовался. — Какие сроки? — спросил я, прежде чем соглашаться. — Да как сделаешь, так сделаешь, — заверил Александр Игоревич. — Но не затягивай. — Идет. — Хорошо, я тогда ты ловика задачу, как под это дело деньги провести, и как будет готово, сообщу. Либо позвоню тебе в общагу, либо через валька участковый передаст. Наверное, ты ловик что-то вроде их местного завхоза. Впрочем, мне это без разницы». Я кивнул и произнес. «Договорились. Только вы со скидкой посчитайте. По 8, а не по 10 рублей за петлю». от чего?» — удивился полковник. «А это Александр Игоревич. У меня по понедельникам скидка для хороших людей». В этот момент дверь кабинета за нашими спинами открылась, и товарищ капитан выскочил в коридор и побежал в самый его конец. «Разнервничался, видать. Дело-то такое, когда нервничаешь, живот крутит». Вместе с ним вышел и второй следователь, но тот пошел в сторону выхода. «Ты только копию постановления об отказе у капитана возьми, Егор. Я так понимаю, на работе у тебя будут спрашивать», — напомнил мне полковник перед тем, как уйти. «Оно хоть и прокурором не подписано, но все одно — оправдательная бумажка, и ты уже не букашка, так ведь?» Спасибо, что напомнили. Ну все, бывай, попрощался полковник по-свойски и ушел. Тук-тук. Я сразу заглянул в кабинет, чтобы подождать капитана, который как-то не торопился возвращаться. Слушаю вас, сказала следачка. Взгляд у нее немного бегал. Она теперь не знала, как на меня смотреть. Нужна помощь. Какая? Вы бы мне очень помогли, если бы назвали способ, как можно с вами увидеться без возбуждения уголовного дела, улыбнулся я. А так мне велено забрать у капитана Курочкина копию постановления, как это точно называется, об отказе возбуждения уголовного дела. Наверное, так? Девушка тоже поулыбалась в ответ, встала и подошла к столу капитана, отдала мне копию, отпечатанную под копирку. У Курочкина остался оригинал и еще один экземпляр постановы. Вот, подпишите у начальника. Но без подписи прокурора оно как бы и не действительно, это постановление. Да это на работу, кто там разбирается в этих подписях. Сойдет. Я, попрощавшись, вышел. Ветеран труда ждал меня уже у лавки неподалеку от отдела. Я даже пропустил момент, когда он улизнул из кабинета. «Фух, я уже думал, мы сразу из отдела поедем в тюрьму», — выдал этот герой. «Не в этот раз», — усмехнулся я, складывая пополам постановление. «А ты видел, как этот их полковник на меня смотрел? Ты ему точно ничего не рассказывал про инструменты в моем шкафчике?» — тихим голосом спросил токарь. Я только выразительно посмотрел на мужика и подмигнул. «Откуда у тебя такие знакомства-то?» — не унимался он с начальником РВД и кшаться. «Ну, земля круглая, как говорится». Мы дошли до ближайшего перекрестка, где и попрощались. Я как бы невзначай напомнил ему, что уже завтра жду первых результатов нашего сотрудничества, пусть не расслабляется. Он покивал, поскреб макушку и пошел домой, а я все-таки решил еще раз заглянуть на завод, хоть мне и сказали, что возвращаться не обязательно. Хорошо, что полковник мне про постановление подсказал. Вот эта бумажка – отличный способ обелить свое честное имя, которое некоторые начальствующие индивиды очень хотели запачкать. Я вернулся в цех и сразу поднялся в кабинет начальника. «На месте?» – спросил я у секретарши, кивая на дверь. «На месте, но он сейчас немного не в духе», – предупредила секретарша. «В духе? Не в духе». А я под его настроение точно подстраиваться не собирался. Да и потом, после разговора со мной, у него вряд ли настроение станет лучше. Я для приличия постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Начальник сидел на своем рабочем месте и мешал себе чай в кружке. Меня увидел, и чайная ложка тревожно брякнула и застыла в его руке. «Здрасте, мордасти бросил я. «Как чаек?» С этими словами я бодро прошел вперед и положил на стол постановление. «Ты...» Климент Александрович со мной в игрушки играть вздумал. Уже более грозно проговорил я. Не советую. Ну и вкратце объяснил, что имею к нему претензии, что мне известно о том, откуда ноги растут в деле с кражей золота. Выслушивать его ответ у меня не было ни малейшего желания, да и велик риск того, что после ответа мне неудержимо захочется дать ему хорошенечко по пятачку. Нет, я себя контролировать умею, но вот рефлексы, дело другое. Рука может сама левый крюк выбросить. — Погоди, это что за номера? — он вскочил, ослабляя галстук, и, как и во время первой встречи, весь пошел пятнами. — Ты на что намекаешь? — Я не намекаю, а выношу тебе последнее якутское предупреждение, — отрезал я перед тем, как выйти из кабинета. — Ну, как поговорили? — спросила у меня секретарша. Мне показалось, что она только что отскочила от дверей. Видимо, в бою с воспитанностью победило любопытство, и секретарша решила послушать мой с начальником разговор. «Думаю, что на этот раз обойдется без вызова скорой, хотя не уверен, вы приглядываете за ним», — сказал я и вышел в цех. «В любом случае, все, что я хотел сказать, я озвучил. Ну а дальше пусть начальник переваривает поступившую информацию. Только что-то мне подсказывает, что выводы он сделает неправильные». Но одно он усвоит точно, что студента на нахрапом не возьмешь.